Глава 3 Царевна-лягушка. Болото было окружено широким кольцом пышных маховых кочек. Нога уходила в них по колено, и мох обнимал ногу своими теплыми пальцами. В середине цирка маховых кочек блестела вода, в ней плавали большие листья водяных лилий, а метрах в двадцати от севы, на самом глубоком месте, сверкал огромный белый цветок с золотыми тычинками в центре. Не хватало только белого лебедя, но белые лебеди не водятся на болотах за Разуваевкой. И даже странно, что никто не насорил в таком красивом месте. Бывают люди которые видеть не могут чистых и красивых мест и стараются сразу все испоганить. Они даже специально ездят для этого за город. «А сюда, — сказал грибной дед в старом плаще, и самоходной сумкой сзади, — сюда не каждый попадет. Иной или мимо промахнется, или в болоте завязнет со смертельным исходом». Дед захихикал, и непонятно было, шутит он, или правду говорит. Ближе к болоту дед подходить не стал, потому что бутылок здесь не было, да и сумка между кочек не пролизала. Он побрел дальше, будто и забыл о Севе. А уж Сева о нем точно забыл, потому что на большом листе лилии сидела довольно красивая зеленая лягушка с желтым животиком и лапками. И это было бы еще ничего, если бы Сева не разглядел на ее треугольной голове Маленькую серебряную корону, маленькую, но без сомнения королевскую. Получается, он увидел царевну лягушку, кем-то наверняка заколдованную, и теперь он должен был ее расколдовать и на ней жениться, при условии, конечно, что удастся превратить ее обратно в прекрасную девицу. «Здравствуйте», — сказал сев лягушке. Лягушка не ответила. Она в упор смотрела на Севу черными блестящими глазками. Другой на месте Севы мог бы испугаться, удивиться или просто решить, что сошел с ума. Но Сева не удивился. Ведь он был убежден, что остатки сказок прячутся по лесам, болотам и пещерам, и нет ничего странного в том, что время от времени некоторые люди их видят. Сева просто э, немножко растерялся. Он даже обернулся, чтобы позвать деда с палкой. Может, он подскажет, как поймать царевну лягушку. Но деда, конечно, и след простыл. Раньше Сева не знал, что это выражение означает, а потом решил, что в древние времена люди ходили босиком, и у них были такие горячие пятки, что пока их следы не остывали, на них можно было яичницу жарить. Кочка, на которой стоял Сева, постепенно погружалась в болото. И ноги в кедах уже промокли, а никакого решения в голову так и не приходило. «Интересно», — сказал Сева, — «вы меня ждали или вообще?» И тут он вспомнил. Царевич в сказке стрелял в лягушку из лука, и лягушка немедленно оборачивалась прекрасной царевной. Лука у Севы не было. «У вас есть проблемы?» — спросил Сева. Лягушка снова не ответила. Вернее всего, в таком виде она говорить просто не умела. Но как превратить ее в человека, Сева понятия не имел. «А может, он лягушке вовсе не нужен? Почему надо подчиняться сказочным правилам? которая теперь, наверное, не действует. Скорее всего, это и не царевна никакая, а обыкновенный генетический уродец, а на голове у нее утолщение, которое просто кажется короной. «Если вы ничего не скажете», — заявил Сева, которому вся эта сказка начала надоедать, «то я пошел в лагерь. У нас скоро ужин. Не могу же я из-за лягушки голодным оставаться». Конечно, это были слова обыкновенного простолюдина, а не будущего принца, но так как принцы остались только за границей, то Сева решил, что он прав. Сева повернулся и перепрыгнул на соседнюю кочку. В общем, тот понимал, что ведет себя неправильно, но что будешь делать, если не знаешь, как вести себя правильней? Вот еще одна кочка, еще одна. И тут, как вы понимаете, Сева остановился и поглядел через плечо. На листе лилии лягушки не было. «Где же она? Неужели вынырнула?» Сева стоял, повернув голову назад, и чего-то ждал. И дождался. Лягушка вспрыгнула на кочку, где он только что стоял, и замерла, глядя на Севу. «Может, это случайность? Посмотрим». Сева прыгнул на следующую кочку, а еще через три кочки выбрался на тропинку. А сзади услышал. Шлеп-шлеп, чувак плюх. Лягушка догнала Севу и замерла у его ноги. Но учти, сказал тогда Сева, я не принц и даже не граф, так что на дворцы усадьбы не надейся. Он так строго разговаривал с царевной лягушкой, потому что стеснялся. Лягушка сидела неподвижно. Сева решился, присел на корточки и положил руку на землю, ладонью вверх. Лягушка, словно ждала приглашения, тут же вспрыгнула на ладонь. Она оказалась тяжелой и холодной. Но главное, Сева увидел, что корона у лягушки на голове ажурная, Тонкая, резная и совершенно серебряная, с камешками. Никакого генетического уродства, а сплошная бижутерия. Сева поднялся и пошел к лагерю. Он шел осторожно, чтобы лягушка не свалилась с ладони, и у него было хорошее настроение, которое было очень трудно объяснить. Ну, сами подумайте, идет по лесу, раздвигая свободной рукой кусты молодой человек по имени Всеволод Савин, ничем от других обитателей лагеря елочка не отличающийся, кроме того, что он совсем особенный. Но кто об этом догадывается? Итак, идет по лесу Всеволод Савин, а царевна лягушка с маленькой серебряной короной сидит у него на ладони, развернулась к нему носом и глядит немигающими глазами. Сейчас перейдем в палату, сказал Сева: Я тебя покормлю. Наверно, ты проголодалась. Ты чем питаешься мухами? Поймаю тебе муху. Тут Сева сообразил, что лягушке куда лучше было поужинать на своем болоте. Там у нее и обед и ужин все водится. Не для этого она с ним в лагерь отправилась. Ничего, сказал себе Сева. «Догадаемся». Он пролез через дырку в заборе, задвинул на место доску и поспешил через орешник к своему домику. Проходя мимо столовой, Сева услышал гул множества голосов. Шел приятный процесс, который называется «ужин». И тут у Севой так заболело от голода в животе, что он чуть не упал. «Значит так», — сказал он лягушке, — «я тебя...» «Пока оставлю в нашей палате, то есть в спальне, в спальне второго отряда». «Понимаешь? А сам быстренько поужинаю и сразу к тебе вернусь, и тогда мы с тобой решим, что делать дальше». Лягушка ничего не ответила, но Сева к этому уже привык. Навстречу ему шел сам директор лагеря «Афанасий столичный», Могучий человек, который после того, как оставил большой спорт, отрастил себе огромный живот. Его это не красило, но многих пугало, особенно малыши из пятого отряда. «Вот сейчас он меня остановит, — понял Сева, — и спросит, почему я бегаю, а не ужинаю вместе со всеми. Мне придется что-то врать, сам еще не знаю, что я буду врать, а тем временем ужин кончится, и я останусь». Безумно голодным. Вот тогда и съем влюбленную в меня лягушку. «Мальчик? Как твоя фамилия?» — спросил директор. Сева так затормозил обеими пятками, что сзади заклубился дым и стало трудно дышать. «Савин», — сказал Сева, — «я спешу на ужин». «Вот именно, Савин», — повторил директор. «Я тебе там стакан компота оставил». «Нет-нет, не надо меня благодарить. На моем месте так поступил бы каждый». «Спасибо», — произнес Сева, уставившись в землю. Ну подумайте только. Начальник лагеря, первый человек во всем мире, даже глядеть на него глазам больно, оказывается, знает о существовании какого-то Севы Савина и даже оставляет ему компот». И тут в голове у Севы возникла опасная, хотя, может быть, и немножко глупая мысль. Компот отравлен. Компот заколдован. Один мальчик уже съел компот, и что от него осталось? Одни персиковые косточки. — Ты натуралист? — спросил начальник лагеря. — Лягушек изучаешь? И словно кто-то подсказал ему, Сева ответил, чего сам и не думал. — Я гастроном. — Я ем лягушек. — Как французы, — удивился начальник лагеря, — и не жалко? — А чего их жалеть, — ответил Сева, — может, хотите попробовать? — Да ты с ума сошел! — возмутился начальник лагеря. — Сейчас же отпусти животное! — Куда? Откуда взял? Начальник лагеря свернул в боковую аллею и потопал прочь. Даже земля вздрагивала от его шагов. — Что со мной творится? — изумился Сева. — Я сам на себя не похож. На этот раз внутренний голос ничего ему не ответил. В полном смятении чувств Сева добрался до домика второго отряда. Дверь в домик была открыта. Сева вбежал внутрь. Кровати мальчиков стояли в два ряда ногами к центральному проходу. 12 кроватей справа, 12 слева». Все они были аккуратно застелены, потому что физкультурник Рома, младший брат начальника лагеря, крупный специалист по пинг-понгу, следил, кто как стелет постель и заставлял перестилать если что не так. Кровать Севы была третья справа. «Куда спрятать лягушку? Ведь если ее найдут ребята, то сначала удивятся, а потом наверняка что-нибудь натворят». Поэтому Сева открыл ящик в тумбочке возле своей кровати, вытащил оттуда два яблока, а на их место посадил лягушку. Лягушка не сопротивлялась, не спорила и не возражала. Севу всегда «черт за язык тянул», вот и сейчас он сказал. «Для моей невесты ты слишком неразговорчивая. Я еще подумаю, жениться на тебе или нет». Сева, как вы понимаете, пошутил. Но что мы знаем о чувстве юмора у лягушек? Лягушка насупилась, но Сева скорее почувствовал, что она насупилась, потому что лицо у нее ни чуточки не изменилось. «Сиди в ящике и жди меня», — сказал Сева, закрыл ящик, и ему стало полегче на душе. «По крайней мере, теперь не надо носиться по лагерю с лягушкой в руках». Он выбежал из домика и помчался к столовой.